Дейси нахмурилась еще сильнее. Один из кормильцев поставил перед ней тарелку пирожков с поджаристой хрусткой корочкой. Она схватила один и вгрызлась в него так, словно откусывала голову врагу. «И что же ты предлагаешь?» — резко спросила она, прожевав и проглотив лакомство. «Зачем утруждаться нападением на них, если мы не собираемся прогнать их навсегда?» Я почувствовал, как дернулись мышцы, на лице мальчика-солдата, но он сдержал улыбку. «Мы нападем на них и убьем достаточно, чтобы дать им понять, что могли вырезать их всех. И мы нападем на них сплоченно, что заставит их думать, будто мы похожи на них». похожи на них?» — вновь оскорбилась Дейси. «Достаточно похожи, чтобы они смогли нас понять. Сейчас они относятся к нам так же, как мы к кроликам». Дэйси недовольно хмыкнула. «Еще одно сравнение, которое она не оценила. «Мы ведь не считаем, — неумолимо продолжил мальчик-солдат, — что нам следует обратиться к великим кроликов и спросить у них позволения охотиться на их народ. Мы не говорим себе «вот, жилище народа кроликов, я остановлюсь здесь и предупрежу его обитателей, что пришел с миром, прежде чем идти дальше. Нет». Когда мы хотим мяса, мы охотимся, убиваем кроликов и едим их. Если мы хотим пройти мимо их жилища, мы проходим. Если мы хотим построить дом, там, где уже есть кроличья нора, мы не спрашиваем разрешения кролика и не ждем, что он оскорбится, если мы так поступим. Нам это безразлично. Пусть кролики уберутся куда-нибудь еще, думаем мы, и мы поступаем так, как хотим, с местами, где они живут. Но они же просто кролики, возразила Дейси. Пока ты не встретишь кролика с мечом, пока кролики не придут ночью, чтобы сжечь дом, который ты построила, пока великие кроликов не встанут перед тобой со словами, отныне ты будешь уважать мой народ и землю, принадлежащую моему народу. Дейси, все еще хмурилась. Я заподозрил, что мальчик-солдат выбрал не лучший способ, для выражения собственных мыслей. «У кроликов нет великих веско», — указала Дейси. «У них нет магии. Они не следуют за вождями и не действуют сообща. Они не умеют разводить огонь. Они не могут разговаривать с нами и потребовать уважения». Она говорила пренебрежительно, словно разъясняла нечто очевидное глупому ребенку. Мальчик-солдат выждал с полдюжины ударов сердца. «Именно так про нас и говорят захватчики», — наконец, очень мягко заключил он, «что у нас нет правителей, а нашей магии не существует на самом деле, что у нас нет мощного оружия, как и желание им пользоваться. Им даже в голову не приходит, что мы можем потребовать уважения к нашим землям, поскольку они не считают, что мы ими владеем». «Значит, они глупцы», — заявила Дейси, — с глубочайшей уверенностью в собственной правоте. Мальчик-солдат тихонько вздохнул. Кажется, он жалел, что не может с ней согласиться. Они не глупые, вместо этого возразил он. Они по сути очень умны, но совсем не так, как это принято понимать у нас. В то время как наша молодежь охотится, строит дома и начинает жизнь, их юноши посылают в особое место, где они учатся тому, как присвоить себе весь мир. Дейси прищурилась. Она явно не поверила ему. «Я побывал там», — продолжал мальчик-солдат в недоверчивой тишине. «Я узнал, чему они учат своих воинов, и понял, как обратить эти знания против них». Во мне нарастала холодная ярость. «Он повернет все, чему выучился в Академии, против нас». «Что ж, — решил я, — в эту игру могут играть двое». Ожесточившись сердцем и на время отрешившись от его предательства, я внимательно вслушивался в каждое произнесенное им слово. «Они не уважают людей, которые не живут на постоянном месте. Они не уважают тех, кто следует собственным желаниям, а не подчиняется приказам единственного правителя. Они не заключат с нами соглашения». «Не поверят, что мы заявляем свои права на наши земли, пока мы не сумеем их убедить, что они обманулись, и на самом деле мы очень на них похожи». Дейси покачала головой. «Я не стану тратить время на этот обман. Я просто спущусь к ним и убью их, вырежу их всех». «Если мы будем просто их убивать, то на смену одним придут другие», он умоляюще вскинул руки, прервав ее возражение. «Конечно, сначала мы будем убивать, но потом тем немногим, кто выживет, следует сообщить, что у нас есть собственный король или королева. Они должны поверить, что есть один человек, который может говорить за нас, и с таким человеком они могут заключить соглашение вроде того, которое они подписали с далекой королевой, победившей их. Тогда будут установлены границы» которые не позволят им хозяйничать на нашей земле и правила торговли. «Правила торговли?» Теперь Дейси внимательно его слушала. «Чтобы пробудить в них жадность, — пояснил мальчик-солдат, — и чтобы убедиться, что мы получим табак, необходимый для нашей собственной торговли. Мы будем обмениваться только с одним чужаком. Он разбогатеет» и будет заинтересован в том, чтобы остаться единственным, кто с нами торгует. Мы выберем кого-то сильного, способного удержать остальных подальше от нас, но подчиняющегося нашим законам, иначе он не сохранит монополию на торговлю с нами. Жадность защитит нас лучше, чем страх. Он замолчал и улыбнулся угрюмому лицу Дейси. «Но сперва должен быть страх», — добавил он. Дейси медленно улыбнулась ему в ответ. «Кажется, я начинаю понимать. Их слабость станет нашей силой. Жадность будет привязью, которая удержит их на расстоянии. Да, я думаю, это хорошая мысль. Мы вместе это продумаем». Ее улыбка стала шире и еще холоднее. «И прежде всего мы продумаем бойню». Мальчик-солдат махнул рукой лекаря, и тот вновь наполнил его тарелку. Появилась Аликея с кувшином пива. Он едва замечал их заботу, я превратился в крошечную пылинку отчаяния, висящую внутри него. Он хорошо все продумал. Если ему удастся выполнить свой замысел, он, пожалуй, добьется своего». — Резня на самом деле простейшая из наших задач, — обратился он к Дейси, съев немного мяса. — Захватчики уже давно позабыли об осторожности по отношению к нам. Они опасаются нас не сильнее, чем мышей, бегающих по конюшне, и внимания обращают не больше. Танцоры Кенроува постараются удержать их в страхе и отчаянии. Жаль, что их не осталось больше для более мощной магии, — он выдержал учтивую паузу. Однако Кенрову придется обойтись теми, кто есть. В последние дни и ночи перед нападением он усилит для нас магию. Тогда захватчики окажутся заранее измотанными и подавленными. Они едва ли не обрадуются тому, что мы их убиваем. Он улыбнулся и отхлебнул пиво. Для меня это было уже слишком. Я собрал все свое сознание и ярость, устремил в единую точку и со всей силы попытался вышвырнуть мальчика-солдата из моего тела. Он определенно ощутил мое нападение, поскольку слегка поперхнулся пивом, однако твердой рукой поставил чашку на стол и заговорил внутренне со мной одним. «Твое время прошло. Я делаю то, что должен. В конечном счете это обернется к лучшему для обоих наших народов. Да, будет резня, но затем война закончится». «Лучше одна бойня, чем год за годом постепенно уничтожать друг друга». Я долго об этом размышлял Невар. «Думаю, это решение понял бы даже отец. И я не могу позволить тебе встревать. Если ты не присоединишься ко мне добровольно, мне придется позаботиться по меньшей мере о том, чтобы ты мне не помешал». «И он запер меня». «Именно так я подумал тогда, и так вспоминаю это теперь. Представьте, что вы оказались в ящике, где нет света, но нет и темноты. Нет звука, нет ощущения тела, ничего, кроме вашего собственного присутствия. Я уже испытывал это однажды, недолго, когда он потерял сознание. Опыт совершенно не подготовил меня к тому, чтобы вытерпеть это снова». Скорее, он лишь усилил мой ужас. Сперва я не поверил, что он так со мной поступил. Я замер в ожидании, когда же это пройдет. Обязательно появится проблеск света или сгустится тень, прошелестит звук или повеет запахом. Как долго он сможет полностью подавлять собственную половину? этот вопрос навел меня на неприятную мысль. А не поступал ли я с ним подобным образом? Когда мне показалось, что я вобрал его в себя и поглотил, не оказался ли он подвешенным в такой же бесчувственной внутренней темнице? Я решил, что нет. Он явно действовал вполне сознательно, он хотел сделать меня безвредным. Теперь я не мог его отвлечь. Не подозревал ли он, что я ускользал от него и самостоятельно странствовал по снам? Не этого ли он опасался? Ему стоило бы, появись у меня такая возможность, я немедленно отправился бы к Эпини и предупредил ее о готовящемся нападении на Геттис. Время, как я уже упоминал прежде, довольно ненадежная штука в подобном месте. Считаются ли здесь часы за мгновение или мгновение за часы? Я не мог этого выяснить. Когда минул мой первый период внутренних воплей и возмущенных терат, я попытался успокоиться. Измерение времени показалось мне важнейшим делом, и я попробовал себя им утешить. Счет доводил меня до отчаяния. Разум считает быстрее, чем губы, и даже когда я намеренно замедлял отсчет, я понимал, что это бесконечное перечисление лишь усугубляет мою безысходность». Это было самое одиночное заключение, какое только возможно. Люди сходят с ума от одиночества, я это знал. Несмотря на удушающую пустоту, я непреклонно цеплялся за собственный рассудок. «Он не сможет, — уговаривал я себя, — подавлять меня вечно. Он нуждается во мне. Я, его часть, равно как и он моя». «Обязательно придет время, когда я сумею ускользнуть от него и предупредить Эпини, если только не окажется слишком поздно». Я отмел эту мысль. «Я не буду представлять себе, как вырвусь на свободу только для того, чтобы выяснить, что Гетти спал, и все, кого я любил, мертвы. Я нашел другие способы привязать себя ко времени» читал стихи, которые заучивал для разных наставников, решал в уме математические задачи, с мельчайшими подробностями разработал гостиницу, которую выстроил бы в мертвом городе, если бы остался там с Эмзел. Я продумал весь ход работ, не упустив ни единой детали. Я заставил себя сносить старые здания». Мысленно убирал обломки по охапке за раз. Лопатой и киркой при помощи веревки и шестов я выровнял место для строительства, соорудил себе грубую тачку и на ней натаскал гравия для надежного фундамента. посчитал в уме необходимое количество камня, прикинул, сколько смогу увезти за один раз и непреклонно заставлял себя вообразить каждую ходку, вплоть до погрузки щебня, толкания и опорожнения тачки и даже разравнивания его лопатой. Такова была моя одержимость, так я пытался не утратить связи с миром. А когда моя гостиница была достроена, я думал о том, как перевезу туда Эмзил с детьми и приятно удивлю их собственным уютным чистеньким домиком. Боюсь, я вообразил целую жизнь, прожитую там с ней, как я завоевываю ее доверие, как мы строим нашу любовь, как я наблюдаю за взрослением ее детей, прибавляя к ним наших общих. Это была слащавая ребяческая фантазия, к которой я обращался снова и снова, и когда все прочие способы отвлечься перестали работать я мог терзать себя воспоминаниями о ней и воображать жизнь, полную разделенной любви. Конечно, не все время напролет. Невозможно находиться в бескрайней пустоте и сохранить полную ясность рассудка. Наступали времена, «Когда я бронился и угрожал, когда молился, когда проклинал всех известных мне богов, я бы рыдал, имея глаза, и покончил бы с собой, будь это в моей власти. Я перепробовал все возможные способы сбежать от самого себя, но в конце концов кроме меня там ничего не существовало, и потому я вынужден был возвращаться обратно к себе. Я обдумывал сотни способов отмщения». Кричал в его глухие ко мне уши, что сдамся, если только он позволит мне прекратить существование в этой пустоте. Я искренне поверил в доброго Бога и разуверился вновь. Пел бессмысленные песни и сочинял для них новые куплеты. Так продолжалось даже не сто лет, а сто столетий. Я пришел к выводу, что мальчик-солдат давно умер, но я каким-то образом... Продолжаю существовать внутри его медленно разлагающихся останков. Я жил за пределами отчаяния, я стал самим спокойствием. Не знаю, произошло ли это, потому что я перестал пытаться существовать, или он забыл меня опасаться, ко мне начали просачиваться крошечные обрывки ощущений. Это происходило нечасто, понятие «часто» потеряло для меня смысл. Кислый вкус, запах древесного дыма, хихиканье лекари, боль в порезанном пальце. Каждое крошечное ощущение стоило как следует обдумать. Я не бросался к ним, словно рыба, на наживку. Я для этого слишком выдохся. Я позволял им подплыть ко мне и тогда без лишней спешки над ними размышлял. «По одному кирпичу может вырасти стена». По одному ощущению ко мне возвращались жизнь и осознание происходящего. Я чувствовал себя как жаба, пробуждающаяся от зимней спячки или затекшая конечность, к которой постепенно возвращается чувствительность. Вокруг меня роились бессвязные обрывки разговоров, «Лошади очень важны, значит, им придется научиться, верно? Тогда найди способ переносить огонь. Возможно, в глиняных горшках, вложенных один в другой. И отдельно масло, это будет не так заметно, как факелы». Впервые я различил приглушенное бормотание, которое могло быть другим голосом. Я смаковал его звуки. Снова заговорил мальчик-солдат. «Нет, найди кого-то еще. Эти люди должны оставаться здесь и сосредоточиться на том, что делают. Я знаю, что они тяжелее. Направляйте их выше цели, в которую метите, но осторожнее. Они должны попасть вверх стены, но не перелететь ее. У нас их мало. Мы должны дать по три штуки каждому из четверых наших лучших лучников». «Строевая подготовка очень важна, это скучно, но без нее не обойтись. Если мы нападем так, как ты предлагаешь, захватчики по-прежнему будут видеть в нас разобщенную толпу, а строй и точность стрельбы убедят их в том, что они, наконец, прогневали великую королеву спеков, и та послала против них армию. Я не открывал глаз, у меня их не было». Я почувствовал, как мальчик-солдат трет свои глаза, а когда он закончил и открыл их, безмерная россыпь деталей развернулась передо мной. Цвета, формы и тени. Сперва я даже не смог их все осознать. Их было так много, ошеломляюще, болезненно много. Быть может, так впервые воспринимает мир новорожденный ребенок. Я отшатнулся, стараясь держаться подальше, словно это был огонь, способный меня обжечь. Постепенно происходящее вокруг открылось мне».